Джек Лондон Белый клык. Часть вторая. Волчонок наткнулся на них случайно. Ему очень хотелось спать, но еще больше хотелось пить. Сколько раз бегал знакомой тропинкой он кручу и все было хорошо. Он спускался к ручью и вдруг почувствовал что-то непонятное. Перед ним на корточках сидело пять незнакомых существ. Они не двигались. Не двигался и он. От непонятных существ исходило могущество, и волчонка объяло сознание собственной слабости. Волчонок никогда еще не видел человека, но инстинктом понял его могущество. Он припал к земле, скованный страхом. Один из индейцев встал, подошел к волчонку и наклонился над ним. Шерсть у волчонка стала дыбом. Губы дрогнули, обнажив маленькие клыки. Индейцы засмеялись. Рука опускалась все ниже. Волчонки бушевали два инстинкта. Надо покориться и надо вступить в борьбу. Он прижимался к земле, пока рука не коснулась его, а потом схватил эту руку зубами. И сейчас же удар по голове свалил его на бок. Он заскулил громко и жалобно. Люди вдруг насторожились. Волчонок прислушался и учуял мать волчицу. Волчица приближалась с громким рычанием. Волчонок радостно взвизнул. Волчица встала между детенышем и людьми. Шерсть над ней поднялась дыбом, в горле клокотала яростное рычание. Она примчалась спасти своего детеныша. Один из индейцев удивленно крикнул Кичи! Волчонок почувствовал, как мать съежилась при звуке человеческого голоса. Она припала брюхом к земле, прося мира. Волчонка охватил ужас много времени пройдет и привыкнет белый клык, так назвал его хозяин Кичи старый бобер, жить с людьми. Не раз испытает он страх перед ними сразится с индейскими собаками, наживет среди них много врагов и друзей. Так он не разберется до конца, почему его мать свирепая волчица позволит мальчику из племени вести ее за собой привязанной к палке. Узнает белый клык о тепле костра, а жилище индейцев, которого долго будет бояться. Человеческие существа станут для него богами. Постоянные схватки не на жизнь, а на смерть с местными собаками сделают из волчонка настоящего воина, смелого и расчетливого. Он хорошо изучит повадки людей. Очень скоро в волчонке исчезнет все щенячье. Он станет молчаливым и угрюмым, придаст его и мать, заведя новых щенков, она просто забудет о нем. Белый клык признает безоговорочную власть человека над собой. И кусок мяса из его рук станет самой дорогой наградой для него. Однажды белый клык потеряется и будет страдать от одиночества, но потом найдет своего хозяина серого бобра и добровольно придет к его костру. Походит клык, упряжки, установив суровую дисциплину среди собратьев. Под влиянием окружающей обстановки податливый материал, из которого был сделан белый клык, принял определенную форму. Он стал угрюмее, злее, сторонился других собак. Они поняли, что с ним лучше жить в мире. В тяжелую голодовку белый клык убежал в лес. Волчий бог был к нему милостив и не дал ему погибнуть. Когда голодовка закончилась, он нашел стоянку серого бобра и вернулся к нему, вызвав у всех горячую радость. Ему было около пяти, и он был ловким, сильным и опытным бойцом. Серый бобер выставлял его на поединке, когда бывал в поселке. В Южном Юконе он впервые увидел белых людей и их собак. Питая ненависть, Со всей своей породе он считал себя обязанным вступать в драку с этими собаками. Они вызывали у него глубокое презрение, потому что совсем не умели биться. Был он в форте, и один человек, которого за уродство лица прозвали красавчиком, давно смотрел на клыка с завистью. Ему и продал серый бобер клыка. Долго ломал его красавчик, пока покорность волка не успокоилась. Красавчик стал выставлять клыка на бои, и не было ему равных. Однажды встретился он на ринге с бульдогом. Схватка у этих небольших собак такова, что, вцепившись в горло противника, он не отпускал врага. И был бы этот бой для клыка последним, не вмешайся провидение в лице белого бога Скотта. Он вмешался, и жизнь клыка была спасена. Скот выкупил умирающего белого клыка у красавчика. Уиден Скот, инженер с приисков, выходил собаку-волка. Он привез его к себе домой. И у клыка началась новая жизнь. Белый клык не доверял никому, поэтому приручить его казалось невозможно. Скот и его помощник, погонщик Мэт, бились с ним очень долго. Клык уже давно сидел на цепи и не подпускал к себе никого. Решили спустить его с цепи и дать ему возможность ходить вольно. За этот небольшой промежуток времени клык успел порвать собаку, неосторожно бросившуюся куску мяса, предназначенного клыку, и кусануть за ногу Мэта, когда тот пытался его пнуть. Скот уже хотел его пристрелить, но Мэту говорил не делать этого. Скот решил попробовать укротить клыка добром. Он подошел к нему и заговорил мягким, успокаивающим голосом, стараясь завоевать доверие белого клыка. Но протянутая рука скота была мгновенно прокушена. Теперь уже Мэтт хотел пристрелить собаку волка. Скот не разрешил. М Мужчин поразил факт, что клык спрятался за угол дома, когда Мэтт поднял на него ружье. Пёс оказался слишком ушумен, чтобы его убивать. А Клык думал, что совершил святотатство, укусив Белого Бога за руку и ждал наказания. Но оно не совершалось, наоборот. Белый Бог был спокоен и ласков с ним. Однажды Бог сидел в нескольких шагах от него. Клык был свободен и в любой момент мог убежать, но что-то держало его. Бог говорил с ним долго, потом встал, зашел в дом. Вскоре он вышел, в руках не было палки, но было мясо. Бог не наказывал его, а предлагал мясо. Клык недоверчиво оглядел кусок. Бог протягивал ему еду, только и всего. Но белый клык все еще сомневался. Скот бросил мясо на снег, клык обнюхал его. Глядя одновременно на человека, потом осторожно взял в зубы и проглотил. Ничего не произошло. Божество протягивало другой кусок. Клык отказался принять его из руки, и снова кусок полетел в снег, так продолжалось несколько раз. Мясо было вкусное, а Клык так проголодался, и, наконец, Бог предложил взять мясо с руки. В горле у Клыка клокотало глухое рычание, шерсть поднялась на загривке, он припадал к земле. «Мясо вкусно пахло, Клык взял мясо, и опять ничего не произошло». Потихоньку он съел все мясо, а человек продолжал говорить ласковым голосом, который будил в клыке неведомые до сих пор ощущения. Он чувствовал странное спокойствие. Скот протянул руку к собаке. Противоречивые чувства боролись в душе клыка. Казалось, он упадет замертво, и клык пошел на сделку с собой. Он рычал, прижимал уши, но не укусил руку. А рука ласкала. И в этих прикосновениях не было ничего враждебного, наоборот. Прикосновения были приятны. Для клыка началось время перерождения из бойцовского волка в доброго пса. Он узнал, что такое любовь. И любовь все крепла, и крепла. И появилась тревога, когда хозяина не было дома. Однажды к ним тайком явился красавчик, желая увезти клыка. И жестоко поплатился клык, чуть не загрыз его. Пришло время Скоту уезжать домой в Калифорнию. Клыка он решил не брать с собой. Это решение трудно далось Скоту. Когда пароход дал уже последний гудок, Скот увидел у своих ног клыка, который выбрался из закрытого дома и прибежал к негму. И поехал белый клык в Калифорнию. И опять новая жизнь с любимым хозяином. Там пришлось ему привыкать к детям, жене своего господина новым собакам, даже курам, которых оказывается нельзя трогать. И еще одно испытание пришлось перенести Клыку и доказать свою любовь к хозяину и свой ум. Скот скакал по полю. Вдруг лошадь метнулась, испугавшись зайца, Скот вылетел из седла и сломал ногу. Он послал Клыка за помощью. С трудом, но домашние поняли его, хотя сначала ругали его за то, что он устроил лай, даже подумали, что он взбесился. Клык лаял второй и последний раз в жизни, но добился, чтобы его поняли и пришли на выручку скоту. С той поры к белому клыку стали относиться с уважением, даже конюх признал его умнейшим псом. И еще раз проявил себя Клык, задержав в доме хозяина преступника. В этой схватке он получил тяжелые травмы и переломы. Доктор дал ему один шанс из ста, и Клык воспользовался этим шансом. Когда раны зажили, гипс был снят, он вышел с домочадцами в сад. Это уже был не Белый Клык, а бесценный Вол. На лужайке он лег и тут увидел такое, что привело его в замешательство. У овчарки Коли были щенки, очень похожие на него. Один самый смелый подошел к нему и лизнул в щеку. Бесценный волк в ответ тоже его облизал. Постепенно переползли все щенки. Они ползали по его широкой спине, падали, карабкались снова. Белый клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.